Однако в течение большей части своей ранней истории порох был редким и ценным материалом. Владельцы шахт хотели убедиться в том, что он оправдает свою дороговизну резким ростом производительности. Сами горники тоже без особого энтузиазма относились к столь радикальной технологии. Они предпочитали древние испытанные методы. Многим вообще казалось, что устраивать взрывы под землей вверх безрассудства.